Запись 38 Конспект. Не знаю, какой. Может быть, весь конспект одно. Брошенная папироска. Очнулся. Яркий свет. Глядеть больно. Зажмурил глаза. В голове какой-то едучий синий дымок. Все в тумане. И сквозь туман «Но ведь я не зажигал свет, как же?» Я вскочил, за столом подперев рукою подбородок, с усмешкой глядела на меня и... «За тем же самым столом я пишу сейчас. Уже позади эти десять 15 минут, жестоко скрученных в самую тугую пружину. А мне кажется, это вот только сейчас закрылась за ней дверь». И еще можно догнать ее, схватить за руки. И, может быть, она засмеется и скажет. И сидела за столом. Я кинулся к ней. Ты, ты! Я был, я видел твою комнату, я думал, ты... Но на полдороги наткнулся на острые, неподвижные копья ресниц. Остановился. Вспомнил. Так она взглянула на меня тогда на «Интеграле». И вот надо сейчас же все в одну секунду суметь сказать ей так, чтоб поверила, иначе уж никогда. «Слушай, И… я должен… я должен тебе всё. нет нет-нет, я сейчас… я только выпью воды…» Во рту сухо, все как обложено промокательной бумагой. Я наливал воду и не могу. Поставил стакан на стол и крепко взялся за графин обеими руками теперь я увидел синий дымок это от папиросы она поднесла к губам втянула жадно проглотила дым так же как я воду и сказала не надо молчи все равно ты видишь я все-таки пришла там внизу меня ждут и ты хочешь чтобы эти наши последние минуты она швырнула папироску на пол Вся перевесилась через ручку кресла назад, там в стене кнопка, и ее трудно достать. И мне запомнилось, как покачнулось кресло, и поднялись от пола две его ножки. Потом упали шторы. Подошла, обхватила крепко. Ее колени сквозь платье медленны, нежный, теплый, обволакивающий все яд. И вдруг... Бывает, уж весь окунулся в сладкий и теплый сон, вдруг что-то прокололо, вздрагиваешь, и опять глаза широко раскрыты. Так сейчас на полу в ее комнате затоптаны розовые талоны и на одном буква F и какие-то цифры. Во мне они сцепились в один клубок, и я даже сейчас не могу сказать, что это было за чувство, но я стиснул ее так, что она от боли вскрикнула. Еще одна минута из этих десяти или 15 на ярко-белой подушке, закинутая назад с полузакрытыми глазами голова, острая сладкая полоска зубов. И это все время неотвязно, нелепо, мучительно напоминает мне о чем-то, о чем нельзя, о чем сейчас не надо. И я все нежнее, все жестокое, сжимаю ее. Все ярче синие пятна от моих пальцев. Она сказала, не открывая глаз, это я заметил. — Говорят, ты вчера был у благодетеля. Это правда? — Да, правда. И тогда глаза распахнулись, и я с наслаждением смотрел, как быстро бледнело, стиралось, исчезало ее лицо. Одни глаза. Я рассказал ей все. И только не знаю, почему... Нет, неправда, знаю. Только об одном промолчал. О том, что он говорил в самом конце. О том, что я им был нужен, только... Постепенно, как фотографический снимок в проявителе, выступило ее лицо. Щеки, белая полоска зубов, губы. Встала, подошла к зеркальной двери шкафа. Опять сухо во рту. Я налил себе воды, но пить было противно. Поставил стакан на стол и спросил, «Ты за этим и приходила?» «Потому что тебе нужно было узнать». Из зеркала на меня острый насмешливый треугольник бровей, приподнятых вверх к вискам. Она обернулась что-то сказать мне, но ничего не сказала. Не нужно. Я знаю. Проститься с ней. Я двинул свои, чужие, ноги, задел стул. Он упал ничком, мёртвый, как там у неё в комнате. Губы у неё были холодные. Когда-то такой же холодный был пол вот здесь, в моей комнате, возле кровати. А когда ушла... Я сел на пол, нагнулся над брошенной ее папиросой. «Я не могу больше писать. Я не хочу больше».